С бьющимся сердцем взобрался на четвертый этаж и, толкнув шаткую дверь, очутился на чердаке. Последние лучи дневного света, проникавшие через маленькие оконца, придавали какие-то диковинные очертания груди странного старья, накопившегося здесь от многих поколений, вдыхали в него какую-то меланхолическую и тревожную жизнь. Опутанные паутины, здесь вперемешку валялись выброшенные мебель, которую, очевидно, втащили сюда по витой лестнице, сломанные игрушки, допотопная швейная машина, старые чемоданы и баулы, пузатые пузырьки из-под микстур, помятые чайники, разбитые лампы, поношенные платья из всех приходов и даже римский гипсовый бюст с отбитым носом. Захлопнув за собой дверь, я бросился на ворох пыльного тряпья и, гаюя о своем несостоявшемся ужине, незаметно уснул. Разбудила меня, наверное, тишина. Дождь перестал барабанить по черепице над моей головой, умолк и гром, и вообще всякие звуки. В очистившемся от облаков небе сверкала полная луна, освещавшая успокоенную природу, где, казалось, нет следа ни людей, ни зверей. Всеобщий покой был таким глубоким, что я не решился надеть башмаки, и в одних чулках, бесшумно, как краснокожий, в своих макосинах подкрался к окну, чтобы поглядеть на окрестности. Открывшийся передо мною в мягком лунном свете вид был прекрасен. В самом низу, как раз под моим окном, сад подходил к озеру, заключенному в оправу гор. Увидев полярную звезду, я понял, что фасад замка, смотревший на озеро, выходил на север. Я обследовал свои владения, выглядывая в одно слуховое окошко, то в другое, На востоке виднелись мощные хребты Грампианских гор, но с других сторон рельеф немного понижался, и на залитым лунным светом в зеленом фоне темнели пятна крыш каких-то деревень. До сих пор я прозябал в унижении, а теперь вдруг вознесся над всем пространством графства на высоту самой высокой башни города. Но меня терзал неутолимый голод. Связав шнурками башмаки, я повесил их на шею и, прихватив свой узелок, направился к кухне. Я очень надеялся воспользоваться тем, что проснулся среди ночи и, подкрепившись, выбраться из Малвинора. Днем меня тут же бы схватили. Но покровом темноты наверняка не трудно было незаметно пробраться до ограды парка, а потом перелезче из нее, вскарабкавшись на дерево. В таких размышлениях я приблизился к буфетной. Несмотря на лунный свет, который, впрочем, уже бледнел, возвещая приближение зари, в замке было очень темно, и чтобы лучше увидеть разносолы, которые мне предстояло отведать, я очеркнул спичкой. Какое разочарование! Буфетная была пуста. Тщетно шарил я вокруг сначала при свете спичек, а потом при огарке свечи, которую я нашел в шкафу. Я снова и снова убеждался в печальной действительности. Ящики были полны фарфоровой и стеклянной посуды, столовых приборов, пряностей и приправ, но никаких следов хотя бы маленькой баночки варенья. Из съестного в роскошной кухне нашелся столько обернутый полотенцем кусок сырого бараньего окорока да несколько сухих корок на дне хлебницы. Полив наименее черствую из них оливковым маслом, я с грустью ее проживал Небо уже наказывало меня за мое гурманство. Большие часы с маятником показывали половину пятого утра, Пора было уносить ноги из этих мест, где мог умереть голодной смертью, как тантал среди искушений. Но потайной ход на первом этаже, который днем, очевидно, служил черным ходом, теперь был перекрыт. Дверь заперли на ключ, а ключа в замке не оказался.